и, нажимая на поршень, всунула иглу прямо в живот доктора, продолжая нажимать до тех пор, пока он, слепо отбиваясь, не завизжал, падая на нее. Ты, сучка, ты! Глава 43. Воскресенье, 4 ноября. Харви Уайер с ужасом наблюдал, как он выскользнул из собственного тела, Оно осталось лежать под ним, а он стал подниматься через сетку клетки. Это напоминало подъем в старомодном лифте. Харви видел, как репортерша пыталась выдавить ему глаза. Руки его медленно, в бессильном отчаянии, тянулись к шприцу, который она всадила ему в живот, но вдруг замерли, так и не успев дотянуться. Он увидел, как упал спиной на проволочную сетку. Голова его свесилась на бок, глаза открыты. Неподвижный взгляд, обращенный вверх. Неужели он и вправду видит свое тело в этот финальный момент? Затем Харви свирепел от собственной беспомощности. «Подключи энергию, ты, глупая сучка, по крайней мере, сделай хоть это, включи клетку!» Он наблюдал, как репортерша выползает из клетки со шприцем в руке. Потом он снова посмотрел на свое тело На свои глаза они остекленели и определенно уже ничего не видели. На растрепанные волосы, на кончике воротничка сорочки, которые загнулись кверху на кровь, стекающую по щеке. Как только ноги репортерши коснулись пола, она упала ничком, ударившись лицом о сетку, и поранилась. «Хорошо!» Пытаясь сохранить равновесие, Она пальцами вцепилась в сетку. «Еще чуть-чуть», — подумал он. «Подожди, пока Мидазолам начнет действовать в полную силу, и ты о многом пожалеешь, сучка. Еще несколько минут, и ты уснешь. Твои легкие перестанут работать. Ты не сможешь дышать». Он улыбнулся. Пошатываясь, репортерша направилась к двери, Потом остановилась, раскачиваясь из стороны в сторону, и на заплетающихся ногах зигзагами пошла назад к его телу, всунула руку в карман пиджака и вытащила кольцо с ключами. «Умная сучка!» Ноги ее неожиданно подкосились, а глаза закрылись. Она упала на решетку, голова ее бессильно поникла. Пробыв некоторое время в таком положении, она встрепенулась, Словно проснувшись от толчка, испуганно взглянула на его тело и стала пятиться к двери. Харви снова улыбнулся. Эта девка до сих пор его боится. Боится, что он встанет и побежит за ней. Она вставила в замок один ключ, потом другой. Третий повернулся. Уцепившись обеими руками за ручку двери, репортерша повисла на ней. Дверь распахнулась вовнутрь, она споткнулась, сделала несколько шагов в обратном направлении и, корчась, упала на пол. «Как умирающая насекомое, подумал он. Голова ее моталась из стороны в сторону, пальцы скользили по полу, глаза были закрыты. Она открыла их и заморгала, потом медленно перевернулась, нащупала шприц схватилась за ручку двери и опять поднялась на ноги. Медленно, нетвердыми шагами прошла через дверь, как слепая, отыскивая проем руками, и оказалась в кабинете. Тут она попыталась поднять трубку телефона, но рука ее соскользнула. Она потеряла равновесие, и телефонный аппарат упал на пол, корпус его треснул. Репортерша снова поставила телефон на стол, Прижала трубку головой к плечу и потянулась к номерному диску. Трубка выпала и с громким стуком ударилась о стол. Она стала набирать номер, останавливаясь после каждой цифры. «Девять, девять, девять». Потом снова подняла трубку. «Тебе придется подождать, пока телефонистка освободит линию, сучка». Она прижала трубку к уху, набрала номер еще раз, пошатнулась, глаза ее закрылись, и она упала. Телефонный аппарат упал вместе с ней, провод оторвался от стены.